Второе. Софья поднялась с головной болью. В широкое окно вливался яркий солнечный свет нового летнего дня. Непогашенная лампочка под зеленым абажуром в форме гриба светила стускло и походила на масляное пятно. Софья выдернула провод из розетки и подошла к зеркалу. Она думала, что увидит свое лицо припухшим, измятым, со следами слез, но сверх ожидания ничего этого не обнаружила. От матери грузинки Софью унаследовала серые бархатистые глаза, кустые черные брови, почти сходившиеся длинные черные косы, нежную смуглость кожи, прямой нос с горбинкой, энергичные, немного пухлые губы. Софья считала себя некрасивой. И казалось, что ее внешность портит излишнее сухощавость лица, так не шедшая к ее полным покатам плечам и высокому росту. Но она знала, что многие считали ее красавицей. Лицо ее действительно было таким, на которое хотелось смотреть. Оно открывалось не сразу, а как бы постепенно, и люди из числа, даже давно знавших Софью, вдруг замечали, какие редкие глаза у Великановой, глубокие, мягкие, смотришь в них словно в озеро. Наступление утра всегда радовало Софью. Каждый день приносило ей что-нибудь новое, либо она находила какой-нибудь интересный документ, либо получала из того или иного научного учреждения справку по вопросам археологических изысканий, проходивших на территории Сибири. А главное было в том, что она жила в состоянии напряженного ожидания удачи. В последнее время она усиленно искала Уваровский акт, значение которого для судьбы Алексея, может быть, даже преувеличила. Но сейчас, стоя перед зеркалом, она не ощущала обычно приподнятого настроения. От встречи с Бенедиктином в душе остался неприятный осадок. Вялой и с тоской она подумала о подвалах, набитых пропыленными бумагами. Потом, пристально осмотрев себя, мысленно сказала, «Глаза, брови, нос, волосы в отдельности хороши, а вместе и плохо. А все губы, будь они чуть потоньше». Она со злостью прикусила белыми ровными зубами нижнюю губу. Софья не любила это настроение, которое, хотя и нечасто, но все-таки бывало у нее. Каждый раз она старалась вырваться из-под власти щемящего неудовлетворения собою и выровнять свое самочувствие. И теперь, бесцельно походив по комнате, она распахнула окно, глубоко вздохнула, закинув руки за голову, и подумала о себе как о постороннем человеке. «Ну, что ты раскисла?» «День-то какой!» Тут она услышала голос Бенедиктина. Он из сада. По-видимому, Григорий Владимирович совершал вместе с отцом утреннюю прогулку. Он уже опять тут. И когда успел, времени всего восемь часов, удивилась Софья. Первым мое желанием было закрыть окно, задернуть штору. Но желание это было до того мимолетным, что она не успела исполнить его. «Пусть себе идет!» Интересно, какими глазами он посмотрит на меня, — подумала она. Бенедиктин шел рядом с отцом. Он был в белом чесучевом костюме и в легкой шляпе и желтой соломке. Освещенный лучами солнца, пробивавшимся сквозь листву, он напоминал Софью английского ученого, посетившего однажды дом отца. Для полного сходства с иностранцем ему не хватало только трости, с стяжелым набалдашником и серебряной росписью. Какой он, однако, эффектный! Отметила про себя Софья, сама не зная, чего в этом замечании больше, одобрения ли, прицань. Увидев, Софью Бенедиктин остановился и ответил глубокий поклон. — С добрым утром, Софья Захарна! Софья кивнула головой и отошла от окна. В глазах Бенедиктина была ласковая усмешка. Софье почему-то стало страшно. — Он не дает мне проходу, — подумала она. Но страшно было лишь одно мгновение, а потом у нее родилось другое ощущение. Приятный бодражище. Она, по-видимому, очень-очень ему нравится. Софи еще раз посмотрела на себя в зеркало и улыбнулась. Она не дурна все-таки, и почувствовала, что настроение вдруг стало лучше. Она быстро позавтракала и отправилась на работу. День обещал быть душным и знойным. Солнце уж припекало, и асфальт на тротуарах становился горячим. не нашла пешком. После прогулки по людной шумной улице под горячими лучами приятно было войти в прохладные коридоры и полутемные залы архива, казаться, наедне с кипами неразобранных бумаг. Чувство глубокого волнения появлялось в душе Софии всякий раз, когда она вытаскивала с длинных полок перевязанную шпагатом новую папку. Не раз ей приходилось слышать, что архивная работа — это мертвое дело, далекое от живого потока жизни. Ничего более несправедливого она не могла себе вообразить. Для нее эти бумаги воскрешали эпохи, судьбу людей, и временами она до того проникала страстями прошлых лет, что ей казалось, будто она сама живет в то далекое, то на минувшее время. Особенно было приятно, когда она, познав то или иное событие, могла оценить вас со стороны, с позиции уже прошедших лет, и видела не только истоки, породившие это событие, но и всю внутреннюю механику, двигавшую им. Ей были понятны достоинства пороки людей, их ошибки и заблуждения, мотивы их стремлений и поступков. Тогда она отчетливо и с гордостью ощущала свою эпоху, которая в соотношении с другими временами рисовалась ей огромной вершиной, возвышавшейся над небозримым полем жизни. Софья зашла в свой кабинет, надела темный халат, по винтовой лестнице спустилась в подвальный этаж, забитый кипами бумаг. Свет нужно было тщательно просмотреть, систематизировать, первостепенно отделить от малозначащего. Среди бумаг могли быть сокровища, неоценимые для науки. Софье нужно было не только проявить терпеливость и тщательность. От нее требовалось, чтобы она была настоящим представителем своего времени, когда лишь могло одно подсказать, что важно, а что не существует. Уже несколько месяцев Софья работала над разборкой церковных архивов. В толстых стандартных книгах шли бесконечные записи церковного имущества, средств, поступающих на нужды церкви от верующих. Приводились бесконечные списки родившихся и умерших, перечислялись фамилии церковных старост, и все это за многие десятилетия. Но и среди этих однообразных записей Софья отыскала несколько крайне важных для нее строк. В одной из книг в перечне молебнов, отслуженных священником по случаю различных событий, была запись о молебне на поле крестьянина Власова и Егора сына Петрова. Что же был за молебен на поле одного крестьянина? По какому поводу он был ослужен? Софья вчитывалась в корявые и выцветшие строки, но ответа найти не могла. Тогда, полистав еще несколько книг, на что ушла целая неделя кропотливого и напряженного труда, Софья наткнулась на разгадку. Тем же корявым почерком было записано, что в церковь поступила от Власова Егора сына Петрова для выпечки просфор два пуды муки из первого обмолота впервые возвращенной в сих краях богатанной пшеницы. Так вот почему на полях Власова Егора сына Петрова был молебен. Софья установила год, в который происходил этот молебен, потом сверила его с последними данными исследований. На целых тридцать лет раньше, чем указывалось в исследованиях, Власов Егор сеял в этих краях пшеницу. И менее важна была и другая сторона факта. Власов Егор сеял пшеницу на сто пятьдесят километров севернее, чем сообщали исследователи. Ради такой находки стоило рыться в скучных церковных активах. Привлекла внимание Софьи вторая находка. Не то дневник, не то записка какого-то безымянного дьячка. Софье не удалось узнать, из какой среды происходил ячок, но по характеру записок чувствовал, что принять церковные санова заставила нужда. Ячок был совершеннейший атеист. С юмором, а местами соиздевкой он описывал проделки папа, попа, редко глумившегося над верующими. Вторая половина записок была посвящена любви к дочери папа. Папа он не разъяло чувств дьячка. Записки были полны горечи и пессимизма. Трагическая оказалась судьба автора записок, чьей-то бесстрастной рукой на обложке было написано «Помер от усердия к питью водки». Софья долго сидела над полуислевшей тетрадью и ей живо представляла глухое, далекое сибирское село, занесенное сугробами снега, Бедная бревенчатая церквушка и жалкая одинокая жизнь молодого дичка. Софья вытащила с полки тяжелую запыленную кипу, щеточка осторожно смела с нее пыль и поднялась в второй этаж, в кабинет. «Ну — посмотрим, о каких житейских страстях поведаете вы, — сказала она, развязывая папки с бумагами. Проводя дни в одиночестве, среди бумаг она привыкла думать вслух. Но едва раскрыв первую папку, Софья решила, что ей предстоит провести много скучных часов. Перед ней был архив улуюльских юльских поселений, и в самом деле с первой же страницы начались перечисления имущества скита, записи заготовленных староверами ягод, грибов, кедровых орехов. В других папках Софья обнаружила копии различных деловых бумаг, Тут были сделки с купцами на поставку скиту, муки, восковых свечей, топоров, лопат. Между скитом и купцами шел бойкий товарообмен. Очевидно, обоюда выгодный. Вдруг взгляд Софьи упал на четко выведенные черные тушки слово «инженер». Далее шла витиеватая с узорами подпись. Среди штампов торговых домов и подписи купцов-приказчиков это слово насторожило Софию. Невольно привстав, Софья взяла лупу и склонилась над продолговатым листком синей бумаги. Небрежным почерком на листке было написано «Анализ руды». Эти слова были выделены в заглавную строку и подчеркнуты. Прочитав бумагу до конца, Софья узнала, что на чугунно заводе копца Кузьмина было произведено испытание руд, доставленных в ящиках из улююльского скита. В табличке, помещенной под подписью инженера, приводились результаты исследований. Фамилия инженера долго не поддавалась разгадке, но София не отступила и все-таки прочитала ее «Э. фон Клейст». Эту фамилию немецкого инженера она встречала в других бумагах. «Э. фон Клейст выполнял заказ по отливке столбов и решеток для вновь строящегося собора». Догадываясь, что она нашла документ большой важности и боясь еще поддаться чувству радости, она несколько раз перечитала анализ. «Если даже результаты исследования не удовлетворительны, ведь важен сам факт», думала она, всматриваясь в цифры анализа. Ей захотелось позвонить отцу и спросить его, как он оценивает результаты исследования, но через минуту Софи передумала. «Как только папа узнает, что это связано с Улой Юльем», Он сразу утраивает объективность. Софья направилась к директору архива. Он был следующим человеком не только в истории. По словам директора, анализ показывал довольно высокое содержание железа у луи руди, несмотря на примитивные способы ее исследования. Он посоветовал Софье проконсультироваться с отцом. Софья принялась листать бумаги. Но работа на ум не шла. Я подумывал, сейчас же сбегать на телеграф, послать Алексею телеграмму. Но вскоре она подумала, что Алексею даст телеграмму. Что лучше пусть узнает о находке по почте. На два дня позже, но уж со всеми подробностями. Не теряя ни одной минуты, она взяла чистый лист бумаги и написала Алексею письмо. Вначале я намеревала Софье отправить его после окончания работы, но ждать так долго у нее не хватило сил. Предупредив, что уходит на полчаса, она заторпилась на почтамта. — Я вас очень попрошу проследить, чтобы письмо ушло сегодня, — сказала Софья девушке, принимавшей на почте корреспонденцию. — Не беспокойтесь, сейчас же я передам экспедицию. Девушка участливо смотрела на Софью и сдержанно, чтобы не обидеть и улыбалась. Софья про себя подумала. — Ты думаешь, что в письме говорится о любви, а там речь идет о железе? По дороге в архив Софья вспомнила об этом противопоставлении — любовь и железо. Ей стало смешно. Так с улыбкой на губах она и шла по улице Вернувшись в архив, Софья уже не могла сосредоточиться. пыталась было звонить отцу и Марине, но их телефоны безмолвствовали. Только за час до окончания занятий удалось дозвониться в институт. — Ты знаешь, папа, у меня сегодня редкий день. И она рассказала о своей находке. «Ну, Сонечка, это все забавы. Староверы такие же сочинители, как и наши современные охотники», — ответила Великанов. Но по тону его голоса Софья поняла, что он озадачен. «Завтра утром я заеду в архив и посмотрю найденный документ». Только теперь, когда ощущение радости, вызванной важной находкой, прошло, Софья задумалась над смыслом документа, который она обнаружила. Ей припомнились слова Алексея о том, что... Между профессором Великановым и им, аспирантом Краюхиным, существует не просто неприязнь, а состояние принципиальной борьбы. Алексей в данном случае выражал не только свое личное отношение к позиции профессора Великанова, за ним стояли новые силы. Ведь может так случиться, что папа проиграет в этом споре. И тяжко ему будет признавать это. Еще горше переучиваться, размышляла Софья. И ей вдруг стало жаляться. А правда будет Алексей, твой любимый Алексей, пронеслось у нее в голове. Но, странно, эта мысль не уменьшала ее боли за отца. Впервые Софья с такой силой почувствовала, что жизнь не позволит ей занимать двойственную позицию, как было до сих пор. Все время нас старалась примирить Алексея с отцом, но ведь это только слова, слова, а на деле. Не щадя времени, она искала Уваровский акт. А что такое Уваровский акт? Это удар по взглядам отца, а сегодняшняя находка. Если старовера действительно не подсунули руду, а взяли ее в недрах у Луюльского края, то что же остается сделать профессору Великанову, признать себя побежденным? Ее душа переполнилась острой жалостью к отцу. Она забыла все его выходки, забыла недоразумения, происходившие между ними, и во всем меняла только себя. Софье казалось теперь, что... Заставил отцу столько горьких минут, что у него давно уже нет оснований любить ее, ведь и в том, что он после смерти мамы остался одиноким, и ну, виноват опять-таки я. Я капризничала, не хотела принять в дом и одну мачку, и другую, а он считался с капризами девчонки. И, жив только что радостное удовлетворение, Софья как-то незаметно для себя занялась самобичеванием.